Удар. Через три дня Софа с ребенком вернулись в Питер. Она так и не решила, что делать. Может быть, просто отдать камни Генриху и согласиться со всеми обвинениями. Но что-то в Софе восставало против этого. Что-то не укладывалось в тот простой сценарий кражи, который сложился в результате. Станка был умен, и если решился на авантюру, не подставился бы так глупо. «Но дело даже не в этом. Нет, вообще не в этом. А в том, что такой человек не мог украсть. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», всплыла в памяти Софии странная фраза. То, что она знала останка, вопреки всему, говорила ей, что он невиновен. Это невозможно доказать, тем более теперь, но это так. Сначала Софа решила рассказать все Ниночке. Самая рассудительная, всегда понимающая и сочувствующая, Ниночка могла помочь. Хотя бы советом. Софа уже почти сделала это. Но в последний момент ужаснулась, что хотела открыться дочери того, кого считает убийцей мужа. Тогда кому? Остается Руфа. Она может помочь. С ней было бы легче придумать, как выпутаться из этого кошмара. Но мать ненавидела Станка. Она станет орать, что так и знала, а может, даже обрадуется, что зять оказался преступником и поплатился за это своей жизнью. Софа чувствовала себя загнанной в угол. Но сдаваться без боя было не в ее натуре. Она поехала к матери, уверенная, что попадет под ураганный огонь обвинений. И ошиблась. Руфа могла беситься, орать и чудить, Но когда речь заходила о жизни близких людей, она становилась как скала. А то, что речь идет именно о жизни дочери и внука, она поняла сразу. Руфа долго молчала после услышанного. И Софа уже стала бояться, что мать просто впала в анабиоз. Потом Руфа вдруг притянула к себе дочь и прижала к себе. Крепко, как в детстве, когда девочку сильно обижали. Софа настолько не ожидала такой реакции, что громко разрыдалась. Они плакали вместе. Две женщины, две матери. Самые родные друг другу в этот горький час. Они проговорили всю ночь. Игорёк по обыкновению уснул в соседней комнате в куче игрушек, купленных заботливой бабушкой. Они перенесли малыша на кровать и снова сели думать и рядить. Руфа, как всегда, говорила безапелляционно. Она ни минуты не сомневалась, что Станка ни при каких обстоятельствах сделать этого не мог. Возможно, он вообще не знал, что камни у него. Его подставили, использовали в темную, чтобы вывести алмазы из страны. А когда хотели изъять камни, Станка все понял. Отказался участвовать в преступлении, и его убили. И сделать все это мог только один человек. Генрих Корц. А раз так, нельзя просто пойти и вернуть эти проклятые алмазы. Генрих сразу догадается, что Софа все знает. Уже догадался вообще-то. Доказательств его причастности к убийству нет ни одного. Наши правоохранительные органы этим делом не занимались. Скорее всего, из Черногории тоже запроса не будет. Вроде бы опасность Генриху не грозит. Но есть Софа. А если он решит, что племянница может не захотеть молчать? Даже получив камни обратно, Генрих всегда будет помнить, что убил за них человека. И Софа тоже будет помнить об этом всегда. А значит, будет для него источником опасности. Корц не тот человек, который ждет нападения. Он всегда нападает первым. Алмазы можно вернуть только в обмен на гарантии безопасности для Софы и ребенка. Какие? Да хоть расписка, которую они положат в банковскую ячейку для сохранности. Руфа была весьма убедительна, и Софа согласилась на этот вариант. После возвращения они с дядей не виделись. Она не могла заставить себя посмотреть ему в глаза. Он знал, что Софа в Питере, но на связь тоже не выходил. Ниночка позвонила сразу. Утешала и расспрашивала. Софа старалась быть осторожной, ничего лишнего не сказала, но в голосе все равно чувствовалась фальш. Ниночка была огорчена, но углубляться не стала. Она всегда была очень тактичной, ее сестренка. Наконец, Софа собралась с силами и отправила дяде СМС с предложением встретиться. Генрих ответил, что на этой неделе очень занят и добавил: Надеюсь, «Ничего серьезного?» Софа просто задохнулась от такого цинизма и в бешенстве написала «Я все знаю, камни верну, только в обмен на письменную гарантию безопасности. Иначе полиция!» Она ждала немедленного ответа. Но Генрих молчал. Софа позвонила матери, и та решительно заявила, что завтра они пойдут к дяде вместе. Но они не успели. Корц действительно всегда нападал первым. В этот же день из детского сада пропал Игорь. А Софья по телефону незнакомый и низкий голос сказал, что любая попытка привлечь милицию станет для ребенка приговором. Нервничать не надо. Надо просто вернуть камешки. Завтра. Ей позвонят. Даже в шоковом состоянии. Софа сообразила, что на этот раз... Руфи ничего говорить не надо. Она все сделает сама. Отдаст камни, а потом убьет Генриха. И сделает это прямо сейчас. Софа запихала пакетик с алмазами в карман, села в машину и поехала к дяде на работу. На месте его не было. Девушка на ресепшн сказала, что Генрих Исаакович приболел, к сожалению, и сегодня не приедет. Все больше безумия. Софа помчалась на садовую. Но Генриха не было и там. Домработница ответила по домофону, что сама ничего не знает, и предположила, что хозяин, может быть, на даче раз заболел. Путь до дачи Софа преодолела почти не помня себя. Собираясь убить Генриха, она даже не подумала об орудии убийства и вспомнила о нем, только остановившись перед воротами дачи. Ее целенаправленного движения это не замедлило, Она задушит дядю голыми руками. Софа пробежала по дорожке, ворвалась в дом и с разбегу наткнулась на Марка, который спешил ей навстречу. «Где он?» Соня не орала, а просто рычала, как зверь. «Соня, что случилось?» «Господи, подожди!» Марк поймал ее рвущуюся к лестнице и крепко сжал, пытаясь остановить. Она не давалась, но Марк был очень силен, И даже бешенство, придававшее ей недюжинные силы, не помогло ей вырваться. Она билась, как зверь в капкане. Но Марк все же усадил ее на диван и, не отпуская, сел рядом. «Сонечка, милая, что случилось? Пусти! Я все равно убью его! Мразь, убийца! Ему мало станка! Он хочет Игоря! Игоря!» «Да подожди ты, Соня! Приди в себя, Сонечка! Что случилось?» Марк взывал к ее разуму, но напрасно. Софа рыдала, билась, но сказать ничего не могла, шаря вокруг невидящими глазами. Марк был испуган и, пытаясь прекратить истерику, ударил Софу по щеке. Потом еще раз. Голова дергалась, Софа рычала. Марк прижал к себе эту безумную голову и не отпускал, пока женщина не затихла. Ей было уже наплевать, и она рассказала все. Он не пытался ее прервать, ничего не уточнял. Но когда Софа смогла посмотреть Марку в глаза, то увидела. Не глаза, а Девель Дины. Через три минуты они уже мчались по дороге в Питер. Марк остановил машину перед подъездом и повернулся к Софе. «Соня, послушай меня внимательно. Во-первых, давай договоримся, что постараемся не вмешивать в это дело Ниночку. Во-вторых, отдай мне камни. Так надежнее». «Ты понимаешь, что я говорю?» Софа сосредоточенно кивнула, хотя на самом деле ни в чем не была уверена. Марк хотел уже вылезти из машины, но, помедлив, снова повернулся к Софе и взял ее за руку. «Соня, я не знаю, как я это сделаю, но с Игорем все будет в порядке. Я тебя не брошу. Ты мне веришь?» Софа сжала его ладонь. Говорить она не могла. Еще в дороге Марк набрал несколько номеров и осторожно выяснил, что корц в городе и в ближайшее время уехать не сможет. А это значит, что он в любом случае вернется домой. Марк решил подняться в квартиру и ждать. Он не стал набирать код на домофоне, а дождался входившего жильца и зашел следом, видя Софу за руку. Они поднялись на площадку и позвонили в дверь. Если корц все же дома, то убежать ему уже не удастся. Домработница открывать не торопилась, и Марк крикнул ей через дверь, что у него срочное дело. Они прошли сразу в комнату и увидели сидящего за столом Генриха Исааковича. Соня сразу бросилась на него, но Марк, предвидя такую реакцию, удержал ее и крепко обнял за плечи. «Где мальчик?» Генрих молчал. Его лицо было серым. Явственно обозначились семитские черты, испуганные собачьи глаза, рыхлый нос, обвисшие щеки. «Где мальчик?» — я спрашиваю. Голос Марка зазвенел сталью. «Я не знаю. Я правда не знаю. Я не хотел такого». Генрих действительно был уверен, что камни вывез станка. Что, собственно, он знал об этом приблудном муже, чтобы быть уверенным в его непричастности? Все выглядело столь очевидным, что Генрих не мешкая обратился к нужным людям с опытом решения подобных проблем. За солидную долю они должны были вернуть камни, не привлекая к этому ничьего внимания. Генрих был уверен, что все обойдется угрозами. Станка вернет алмазы и больше никогда не появится на их горизонте. Но вышло иначе. Станка все отрицал, но ночью его перехватили на пути в аэропорт. Значит, решил свалить с камушками. Его просто пристрелили, но камней при нем не нашли. Когда Генрих обо всем узнал, он в панике решил отменить заказ. Но солидные люди объяснили ему, что дело будет закончено только когда найдут камни. Иначе ему придется заплатить неустойку в десять раз превышающую первоначальную сумму. Генрих понял, что попал. Эти люди пойдут до конца. От него уже ничего не зависит. И он решил умыть руки. СМС племянницы стало для него шоком. Он решил немного потянуть время, чтобы придумать, как все это закончить и выйти сухим из воды. Он боялся своих партнеров, а теперь и Софы. Генрих хотел сам поехать к племяннице на следующий день, Но вечером ему позвонили и сказали, что ребенок у них. И если женщина вернет камни, то с мальчиком ничего не случится. Почему они были уверены, что алмазы у нее? Я сам убедил их, что они у Черногорца. Софа поехала туда, потом вернулась. Других версий не было. Ведь камни в самом деле оказались у нее. Значит, я был прав? Нет, крикнула Софа. «Станка этого не делал!» «Это очевидно, девочка. Не надо закрывать глаза на... Об этом мы поговорим позже», — резко прервал Марк. «Где мальчик?» «Я не знаю. Поверьте, я тут ни при чем. От меня ничего не зависело. Они сами решили действовать подобным образом». Соня все же сорвалась. И, перелетев через широкий обеденный стол, вцепилась в Генриха. Они упали. Софа сверху била, рвала и кусала. Генрих верещал, пытался отбиться. Закрывал голову, но волчица уже добралась до горла и перегрызла бы его, не подоспей, Марк. Он оторвал Софу от Генриха и притиснул к боку. «Генрих Исаакович, вставайте и попытайтесь вспомнить все, что знаете об этих людях. Кто они? Где их можно найти? Куда они могли увести ребенка?» Только без причитаний и соплей. Это не ваш стиль. Мальчика надо спасти сегодня. Завтра, может быть, поздно». «Я позвоню и скажу, что алмазы у меня. Они вернут Игоря». «Вы что, идиот? Они же понимают, что по их следу тут же пойдет полиция. Ребенок – это их гарантия. Неужели вы не понимаете? Они не хотят доли. Они хотят все». От вас действительно уже ничего не зависит. Алмазов вы не получите. Игоря они будут держать при себе, пока не вывезут камни и сами не окажутся в безопасности. А потом? Мы не будем ждать этого потом. Мы будем искать ребенка. Рассказывайте все. Генрих обратил к Софе бледное, залитое кровью лицо. «Софа, прости меня. Я не хотел». Софа отвернулась. Она с трудом держала себя в руках. Марк сжал ее руку. «Я же сказал, без соплей. Говорите все, что знаете, и пойдем в полицию. Без них нам не справиться». Генрих вспоминал мучительно, но оказалось, что знал он немало. Видимо, связи с криминалом в самом деле были давнишними. Среди нужной и ненужной им сейчас информации нашлось и то, что казалось важным. За городом, как сейчас было модно, бандиты оборудовали под свои нужды заброшенную спортивную базу. В городе засветиться просто, город-то маленький, поэтому была выкуплена никому не нужная территория с десятком полуразвалившихся строений. Подъезды плохие, деревеньки вокруг заброшенные, дач нет по причине особой болотистости местности. «Классика жанра. Если нужно было кого-то прокачать, его везли именно туда. Может, Игорь быть там?» Генрих помолчал и кивнул.